Первая тактика – подмена тезиса. Подмена тезиса – самый популярный прием ухода от неудобного или каверзного вопроса. Мы подробно разбирали эту уловку в главе «Уловки логические манипуляции». Необходимо подменить нежелательный вопрос на более выгодный вам, не забыв при этом использовать буферизацию. Например, «Были ли у вас проблемы с правоохранительными органами?» Прекрасный и очень своевременный вопрос А вы знаете, почему он своевременный? Потому что этот вопрос много раз поднимало наше общественное движение Этот вопрос актуален, так как он демонстрирует сложное отношение общества в целом с правоохранительной системой Тут и недоверие, и плохой имидж, который тяжелым бременем достался нам по наследству из лихих х Вы помните это время? Или... Скажите, когда, наконец, повысят пенсии? Рад, что вы задали этот вопрос Он важен, потому что затрагивает социальную сферу нашей жизни Я много раз говорил о том, что социальное обеспечение, образование и медицина Ключевые отрасли государственного регулирования И если государство не будет обращать на это внимание Ничего хорошего из этого не выйдет, поверьте мне Или Почему финансовые показатели компании в этом квартале такие низкие? Спасибо за вопрос Действительно, очень важно отслеживать финансовые показатели деятельности любой организации Финансовые показатели – это не просто цифры Это главный результат любого бизнеса Но бизнес – это не только про деньги Бизнес – это еще и про людей Тот, кто считает только деньги и забывает о людях, заблуждается. Люди — вот главное богатство любой организации, особенно нашей. Ведь недаром один из корпоративных принципов нашей компании — это команда. И я рад, что на последнем тимбилдинге команде, сотрудникам, людям впервые уделили столько внимания. Подмену тезиса любят многие политики и публичные люди. Лидером по использованию этого метода является Владимир Владимирович Путин. Чтобы посмотреть пару примеров, я предлагаю перейти вам по адресу www.manipulationdefusebook.ru Делает это он профессионально, филигранно, изящно. Так, что целевая аудитория подмены попросту не замечает. Или замечает? Посмотрите прямые линии с нашим президентом. Там действительно есть чему поучиться. Вот несколько примеров. Тамара Шорникова, Общественное телевидение России. Вот мы как раз в регионах своих зрителей попросили. А давайте вы нам расскажете, какой вопрос вы сами хотите задать президенту. Самый популярный был такой. Как прожить на пенсию или зарплату, при этом не отказаться должником по ЖКХ? Руководители маленьких городов, сел, регионов говорят, что средняя зарплата это 20, 30, 40 тысяч. Сами же жители говорят, что реальные зарплаты на местах 7-8 тысяч. Может быть, пора, Владимир Владимирович, вмешаться государству? Внимание, ответ. Ну, вот это, конечно, один из ключевых вопросов, я считаю, который вы сейчас затронули, и который беспокоит миллионы и миллионы наших людей. вообще кстати говоря Охват у общественного телевидения не очень большой, но я иногда смотрю ваши передачи и должен сказать слова благодарности всем, кто делает эти передачи. Они интересные, содержательные и такие вот основательные, отвечающие на вопросы людей. Ну, вот сейчас один из таких вопросов вы сформулировали. Это тарифы на ЖКХ и расходы семей в этой связи. Но начнем с доходов президентов». Вы знаете, мы проиндексировали, несмотря ни на какие проблемы, по инфляции прошлого года. Это один с лишним процентов. И, по-моему, 10% по социальным пенсиям. Ну, честно говоря, почти невозможно было это сделать, но мы все-таки на это пошли. Значит, в следующем году запланирована индексация на 4% по всем категориям, включая военных пенсионеров. Будем смотреть, что будет происходить в экономике страны. Мы должны исходить из реалий и просто не можем разрушить сам бюджет, потому что в конце концов всем будет хуже. Теперь по поводу ЖКХ. В этом году средний тариф был примерно 8,7%. В следующем году рост тарифа 4% предусмотрен. То есть исходим из того, что мы сможем этот платеж сократить. А теперь, внимание, еще раз вспомните, какой был изначально вопрос и какой дан ответ. Или еще один пример. Знак.ком. Сейчас у нас заканчивается 2015 год. Уже 15 лет вы находитесь у власти, и мы можем уже говорить о том, что имеем дело со сложившейся системой. Мой вопрос касается очень опасной стороны этой системы, потому что мы видим, что за это время выросло второе поколение элитки. Это молодой Ротенберг, которому просто подарили всех дальнобойщиков страны. Это молодой Турчак, которого никак не могут допросить по делу об избиении Олега Кашина при том, что у него в регионе периодически продолжают избивать журналистов. Это молодые дети-чайки, которые ведут некий мутнейший бизнес, который надо расследовать. И прочие-прочие дети, которые никогда не смогут ни возродить Россию, ни сберечь Россию. Власть, вместо того, чтобы разобраться, провести расследование, начинает кричать про заказ страшного госдепа и Обамы или начинает проверять, например, как вот прокуратура пришла на телеканал «Дождь». Владимир Владимирович, вопрос простой. Когда вы приходили в 2000 году к власти, вы таких итогов ожидали? И, может быть, что-то стоит подправить? Внимание, ответ. Значит, по поводу итогов. Думаю, что если мы хотим быть объективными, мы должны признать, что итоги не только в этом. Итоги прежде всего в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики, которая почти в два раза выросла. Объем нашего ВВП вырос почти в два раза. Вот в чем итоги. Укрепление обороноспособности страны, возможности вооруженных сил. Вот в чем итоги. Борьба с терроризмом, проявление которого мы еще не до конца побороли, но хребет точно переломили. Вот в чем итоги. Вот такие вещи побочного характера, о которых вы высказали, они возможны практически везде. Еще раз вспомните, какой был вопрос и как с помощью буферизации подменился тезис. Конечно, злоупотреблять этим приемом не стоит. Если вам повторно задают тот же самый вопрос, второй раз подменять тезис чревато. Опытный оппонент или аудитория сразу раскусит вас и поймут, что вы увиливаете от прямого ответа. В таком случае необходимо использовать другую тактику.